Глава 14 Приглашение. «Шуга, фу, отстань!» Наглый птиц залез на меня и принялся своими растущими когтями делать травмирующий массаж. Да уж, будильник из него так себе. «Да встаю я, встаю. Сейчас дам поесть. Оливия, ты почему не покормила этого троглодита? Оливия!» Тишина на этаже была мне ответом. «Всё, всё, встал, иду. Всё, одеяло порвал. Надо что-то с твоими когтями делать. Пока искал труханы, подлечил колюще-режущие ранения от голодного Птарха. Вышел в коридор и удивился тишине в доме. «Ну и где все?» Я осмотрел заброшенный дом. Вещи лежали хаотично и явно были брошены очень и очень быстро. От кружки чая на столике еще шел пар, а телевизор беззвучно демонстрировал котировки Тихоокеанской биржи. «Пойдем вниз». Я потеребил Птарха по гребню и отправился по лестнице. «Что за...» Со стороны панорамного окна десятки вспышек ослепили меня и заставили Птарха спрятаться за мной. Я проморгался и посмотрел на толпу журналистов, репортеров, операторов и целую тьму студентов, которые сопровождали их. Все это безобразие кое-как останавливали бойцы, что сбежали вместе со мной. Девушки, ребята из 42-х и полиция Академии. Вот только, судя по всему, доставалось и им, ведь камеры чуть ли не им в лицо тыкали. «Начинается...» О — выругался я чему стремился, на то и нарвался. Я взял уже остывший кофе с барного столика и вышел на крыльцо этим холодным осенним утром. Дверь только открылась, а на меня обрушился водопад звуков, криков, писка и прочих форм вопросов и восклицаний. Я отхлебнул кофе и привычно оценил варианты. Хотелось бы послать всех на хрен, а непонятливым разбить рожу, но... «Заткнулись, ёб вашу, в кашу!» — рявкнул я и заметил, как камеры сфокусировались на мне. Индивидуальное интервью не даю. Будет пресс-конференция. Время, место и способ аккредитации журналистов будет объявлен на сайте 42.vr. Вы находитесь на частной территории без специального разрешения. Я даю вам пять минут, чтобы покинуть территорию участка. Всех непонятливых ждет разочарование, сломанная техника и разбитые лица. Возможно, сломанные руки. И срать я хотел на ваш закон гарантирует и защищает аккредитованных журналистов, собирающих информацию. Среди вас могут легко затеряться психбольные, завистливые и просто жаждущие славу ублюдки. Если из-за вас я буду чувствовать угрозу для себя, своих близких или моего окружения, всякое может случиться. А теперь финальное фото и брысь с моего газона, пока я на вас моего дикого птарха не спустил. «Хар!» — рявкнул за мной грозно птиц и вновь вскрылся от посторонних глаз. Стесняшка. «Пользователь, желаете ознакомиться с результатом моей работы за последние 12 часов?» и списком дел, обязательных к исполнению в ближайшее время. Чуть позже, сейчас толпа рассосется. И она рассосалась, не сразу, не за пять минут. Самым тупоголовым и уверенным в себе представительницам прекрасного и бесстрашного пола пришлось весьма недружелюбно указать на дверь, дав команду выпереть посторонних подсрачниками с бедного газона. Студенты же были первыми понявшими и рассосавшимися. Лишь пару десятков попросили автограф оставить, на что я ответил, чтобы подходили на вечернюю дополнительную тренировку 42-х в Центральном парке Академии. Кто выдержит и дойдет с нами до конца, те получат на это право, равно как и возможность стать кандидатами в члены клуба. Казусы тоже случились. Две разбитые камеры, пять или шесть телефонов, посаженные принудительно дрон с камерой. Дроны я вообще прилюдно дал команду сбивать при сближении с домом. Артем мигом показал, что это для него не проблема. Задавать глупые вопросы, откуда в доме снайперская винтовка, слава богу, никто не стал. Хотя полиция и очень криво и косо посмотрела пару раз, но связавшись с начальством, отпустила этот вопрос. Одна девица, решившая, что я не смогу устоять перед просьбой оставить автограф на груди и сделать совместное фото, была оттаскана за волосы Кейт, и только полиция успела спасти глупышку от более жесткой кары. Помнится, вечером все три поселившиеся в моей спальне девушки отчитывали меня за интимные перешептывания с Кирой. «Тебе что, нас мало? И так можешь получить практически всё, что хочешь, кабель Он просто издевается. «Я только смирилась с нашим графиком ночлега, так он ещё одну втянуть пытается. Я на такое не подписывалась. Сколько волка, не корми, а он всё равно в лес смотрит». «Эй, Оля, ты сейчас Киру бревном назвала?» «Иван, учти мне, всё равно, сколько у тебя будет девок. Пятница и суббота всегда мои. Если в эти дни ты решишь съесть без моего разрешения кого-нибудь, я эту марамойку утоплю». Ох, сколько мне претензий прилетело. А ведь я даже и в мыслях этого не держал. Ну, ляпнул я, конечно, что хочу её. Но ведь никто не дослушал, что речь идёт о ней, как о бойце и управленце, а не как о грелке в постели. В итоге наказали меня. Оставили одного на всю ночь. Бессмысленная жестокость. Хорошо хоть Шуга, настоящий друг, храпел мне всю ночь в подмышку. Пузатый клыкастик мой. Я пригласил всех, включая полицейских, в дом, и мы принялись опустошать холодильник. «Оли, закажи, пожалуйста, еще два холодильника и морозилку для Шуги. Он набрал еще пять килограмм, и с его аппетитами будет скоро в день по две-три индейки съедать». Я скинул половину курицы гриль проглоту, и тот утащил ее в свое гнездо. «Я договорилась с местной птицефабрикой, что неподалеку от Академии располагается Они каждый день будут отправлять нам по 10 куриных тушек. На первое время хватит», — обрадовала меня своей расторопностью помощница. «Но запас все равно нужно сделать». «Да и на одной курице далеко не уедет. Ему нужен разнообразный рацион», — предупредил я ее. «Яйца, молоко, вода. Все знаю. Я прочитала твои выкладки по уходу за птархами. Ты еще что-нибудь переписала из библиотеки шейтранов?» — с любопытством спросила она у меня. «Не совсем. Я готовлю отдельные материалы для сборной выкладки о магии и физическом воздействии на окружающую среду для СЧН». Затем у меня будет материал с объяснениями общей концепции магии для свободного продвижения в сети для человечества. А что насчёт учебников для практикующих магов и пустышек без ядер? Они не адаптированы под человека. Я могу их выложить в том виде, как они есть, но это может привести к многочисленным смертям. Поэтому сперва все теории проверить нужно. Как всегда, на себе будешь эксперименты ставить? Да, и ближайшие сегодня вечером. Мне будет нужна помощь. Ты не ищешь лёгких путей, да? Можешь рассчитывать на нас. «Эм, сэр, вы можете научить меня магии?» Внезапно спросил полицейский лет тридцати с надкусанным бутербродом. «Как зовут?» Посмотрел я на свидетеля нашей домашней беседы. «Офицер Маккаллистер», — отчитался он, прикладывая руку с бутербродом к головному убору. «Дай руку». Я протянул свою ладонь, и офицер, переложив бутерброд и вытерев жир с пальцев об куртку, вытянул ладонь ко мне. Я запустил ману в его организм изучаю возможности его тела. Офицер зажмурился, и лицо его покрылось испариной. Он сделал вдох и начал часто дышать, пытаясь унять бешено стучащее сердце. Да, процедура не из даже для некоторых чувствительных и слабых магов, не говоря уже о простых людях. Нет, не сможешь. Источник, словно вселенная, хаотично разорван, и потребуется огромное количество времени, сил и энергии, чтобы это сбалансировать и превратить в истинный магический орган, подвел я итог. «Эй, добро пожаловать в команду неудачников!» Офицер разогрёб под свою огромную руку Димитр. Он и юзов были теми, кому я сообщил о минимальном шансе на возможность становления магом. Если они когда-либо найдут огромный камень маны и попытаются загробастать его энергию, то ничего у них не выйдет. Они пробыли долгое время в местах, где плотность Альполя весьма высока, и их организм так и не подстроился. Офицер МакКеллистер, судя по всему, на фронте не был, Но у него и то больше шансов стать магом в том случае, если хаос его источника обретёт завершённость и законченность. Случится ли это в ближайшее время, одному лишь Богу известно. Общение и планы на день прервал внезапный стук в дверь. Двое полицейских, что остались дежурить снаружи, воспользовались бороцей. Странно. Оливия подошла к двери и посмотрела в дверной глазок. «Тут какие-то странные мужчины в костюмах. На фанатов не похоже». «Открой». «Послушаем, что они хотят», — предложил ей натянул все-таки майку в последний момент, заметив, что Шуга и ее мудрился порвать. Возле двери щелкнул замок, и я пошел навстречу незваным гостям. «Добрый день, госпожа Оливия Сигурд. А Ивана Тормеля мы можем увидеть?» Двое мужчин в черных костюмах, белых рубашках, галстуках до да начищенных до блеска туфлях выглядели монументально. «Смотря кто его спрашивает», — не подала признаков удивления Оливия — в ответ на их знания в лицо людей из моего окружения. Мужчины ничего не ответили или что-то показали? «Иван, так тебе. Твой кабинет, если что, убран». Позвала меня Оливия, хотя я был уже практически в двух шагах от нее. Сама она тем временем упорхнула в гостиную, увлекая за собой жителей и гостей дома. «Господа?» Я замер в своих семейниках с порванной майкой. В ответ господа тоже замерли, оценивая мой вид. «Прошу прощения за нашу бестактность и посещение вашего дома без предупреждения. Меня зовут Олаф Грунволсон, а это мой коллега». Пожал мне руку бритый наголо мужчина, лет 30, с сеточкой небольших шрамов на лице, практически полностью скрытых искусным пластическим хирургом. Второй мужчина был ещё старше, примерно 40-50 лет на вид. Его плечи были столь широки, что становилось сразу ясно, пиджак шили на заказ. Дичард Бенц. Протянул руку этот мужик с тяжёлым взглядом. «Мы здесь по приказу генерала Винзела, отдел внутренней безопасности СЧН Европы. Можем ли мы пообщаться с вами без лишних глаз?» Оба убрали свои удостоверения, стоило мне лишь кивнуть головой. «Конечно, пройдёмте за мной», — повернулся я и потряс руку, попавшую под пресс этого пусть и невысокого, но здорового мужика. Не успели толком дойти до кабинета и рассесться в креслах и на диванчике, как в дверь учтиво постучали, И очаровательная Оливия принесла поднос с чаем и закусками. «Господа, может быть, кофе?» — предложила она. «Если можно, с молоком», — попросил тот, что постарше. «А мне хватит и чая, красавица», — белоснежной улыбкой сопроводил мою помощницу олов Стоило Оле уйти, как я поинтересовался целью их визита и причиной подобной секретности. «Господин Тормель, все одновременно просто и сложно». «Во-первых, вот ваше приглашение на внеочередной саммит СЧН 15 апреля. Вы будете среди группы военных экспертов генерала. Также, если вы не против, мы снимем с вас мерки для подготовки костюма, достойного этого уровня встречи». «Можете не снимать, я их и так знаю», — ответил я, и на листке бумаги набросал данные с учетом возможного увеличения мышечной массы за эти две недели. «Хорошо, тогда перейдем к следующему вопросу». «Среди наших коллег и верхушек быстро распространяются слухи о появлении мага-целителя. Многие, судя по первым отчетам, связывают его с вашим именем после вчерашней, воистину, эффектной демонстрации. Умники до сих пор голову ломают, пытаясь понять, какой тип магии вы используете». «Пусть не ломают, все равно не справятся», — покачал я головой. «Насчет этой проблемы, с учетом человеческой глупости». «Передайте, пожалуйста, генералу, что я бы хотел распустить слух о том, что от этого целителя погиб уже не один чиновник. Мол, шанс исцеления в том случае высок, когда это делается от чистого сердца и применимо к страждущим. А для тех, кто просто хочет вылечить очередной подарок от проститутки, это может стать смертельно опасным занятием. Мол, целитель верующий и все такое. Разумно». «Мы обработаем подобную легенду и пустим слухи через доступные нам информационные каналы лояльных блогеров, с позволения генерала, естественно», — кивнул головой более молодой сотрудник. «Что-нибудь еще?» — поинтересовался я. «Ведь не могут такие шишки прийти только для доставки сообщения о дате проведения саммита. Да и я, к тому же, уже знал эти данные от куратора». «Тем для обсуждения много. Скажите, вам нужна помощь с предстоящим судебным заседанием?» — спросил Ричард. «Не беспокойтесь, меры предприняты. Проблем возникнуть не должно», — поблагодарил я их. «В таком случае мы хотели бы также сообщить вам о прошедшей накануне официальной регистрации компании «Реал» на ваше время, а также некоммерческой добровольной организации по защите земли и помощи фронту «Арма». Вот флешка с ключами доступа к счетам. Базовый взнос уже на счете. Вам точно не нужен бухгалтер и юрист?» Передали они сперва инструмент для работы со счетами, а затем и толстую папку с бюрократическими актами уставом десятками лицензий и прочих необходимых для фирмы атрибутов благодарю я сам с этим разберусь поблагодарил я их принимая флешку мне было бы любопытно кто сможет справиться с этой элементарной работой лучше меня вставил 5 копеек и и сайт уже готов спросил я мысленно у электронного помощника готов необходимо лишь купить домены пройти процедуры регистрации в государственных органах Это может занять около двух суток. «А если ты вмешаешься?» — уточнил я. «Не более минуты», — ответил куратор, и я отдал добро на взлом, а сам вставил флешку в компьютер, дабы помочь куратору получить доступ к счетам компании. «Вам необходимо съездить в банк и положить средства на счет. Налоговые декларации уже заполнены, осталось лишь указать сумму, которую вы планируете вложить. Нам потребуются миллионы. Сам не знаю, сколько мы там притащили с собой». Съездим в банк, посчитаем. Прими пока что Оливию на работу и выдай ей генеральную доверенность. Закончил я с этим вопросом и сосредоточился на гостях. Благодарю вас за помощь, господа. Только я стал счастливым, как в кабинет вошла Оливия с кофе. Дальше последовала пятиминутная пауза с расспросами обо всем на свете, в том числе о моем вчерашнем сражении. Посыльные генерала сообщили мне, что после их посещения ректора с обозначением просьбы о неафишированной встрече, Туда вошла злая и агрессивная Кира Токомацу. Видать, пошла обходными путями свои проблемы решать. Вот только с учётом всего, шансов отвертеться у неё нет, если не хочет репутацию свою добить и без этого подпорченную в результате вчерашнего поражения. А значит, жду её приглашения на переговоры. Уверена, она и дальше будет противиться, пытаясь взять реванш и найти на меня управу. Пока это не вылилось в очередной фарс, надо бы прижать её хорошенько. Тут невольно вспомнились вчерашние обвинения девушек. А ведь я даже не знаю, есть ли у неё кто-то. Тот же Хью Гори мог бы быть для неё неплохой парой. Кира Токаматсу девственница, и, судя по графику учебного плана, в последние полгода с Хью Гари практически не пересекалась. «Эй, подслушиваешь чужие мысли. И вообще я не об этом сейчас говорил», возразил я этому мошеннику у меня в голове. Уровень тестостерона и эстрадиола подскочил, кровяное давление повышено. Глупо врать. «Да иди ты», — расстроился я. «Господин Тормель, еще один вопрос. По межгосударственным прямым линиям поступают запросы на ваше имя с просьбой о предоставлении досье и организации встречи. Мы отказываем, но вполне вероятно, на саммите к вам могут подойти представители спецслужб иных регионов мира. Мы не ожидаем провокаций, но все же будьте, пожалуйста, предельно внимательны». Большорукий Ричард заставил меня вернуться к реальности. «А какие страны?» — спрашивают. Многие, но очень много запросов пришло из Российской империи, Японии и Соединенных Штатов Австралии. Хм, последние для меня неожиданны. Для нас тоже. Более того, они самые настойчивые. Даже дошло до того, что на линию имперской канцелярии Австро-Венгрии вышел премьер-министр США. Но там о вас знают не больше, чем в любых других империях. Вы полностью под юрисдикцией Академии, а она напрямую взаимодействует с Министерством обороны и Генеральным штабом СЧН так что утечки информации быть не должно. Обрадовал меня сотрудник оборонного ведомства. «Спасибо. Вы оберегаете меня от многих проблем. Рассчитываем на вас не меньше. Генерал просил передать, что развертывание новой системы обороны происходит с небольшими препятствиями и проволочками, но в целом идет вполне успешно. Где самые большие проблемы? Империя Бритов из-за проблемы со здоровьем у монарха отказывается принимать новый план до его выздоровления». Власть слишком централизована. Ведомства обороны не могут принять новые законопроекты без участия короля Генриха. Хм, в таком случае дополнить и Ла-Манш еще несколькими линиями обороны. Бриты сильны, но если их оборона будет прорвана и земли захвачены, это станет угрозой для всей Европы. Мы еще несколько минут поговорили о том, что простому смертному знать не положено. Самая главная проблема была в многочисленных производствах, которые нельзя было просто так взять и перенести. А если и можно, то без веских причин и доказательств было равносильно попытке выдрать кривой гвоздь голыми руками. Аристократы, на чьих землях они располагались, до кровавого кашля были готовы отстаивать приносящие им прибыль предприятия, а все слова о возможной угрозе воспринимали как трусость говорившего и подковерные игры оппонентов, на чьи земли производства должны были быть перенесены. Черт, было бы куда как проще «Будь здесь, как в России, железное слово императора» Подумал я и вспомнил про безлюдный Дальний Восток и Сибирь. Вот уж где развернутся шайтраны. Огромное количество незанятой земли и никаких оборонительных рубежей. С болью в сердце я представлял себе возможные картинки захваченной Родины. Но, увы, шайтраново отродье почти наверняка преодолеет береговые укрепления и устремится в глубь земель. Весьма вероятно, что и имеющиеся силы землян возьмут в кольцо». Вся надежда на мудрость правителей и их готовность прислушаться к словам генерала Винзела на предстоящем саммите. «Ну что же, большое спасибо вам за вашу работу. Если что, вы можете мне отправить уведомление на почту. Доступа к ней нет никому, и она имеет непревзойденную защиту». Вспомнил я о сайте и попросил у куратора о еще одном сервисе на сайте, после чего передал людям генерала электронный адрес. «Да, благодарю». Но я бы всё равно не доверял таким средствам, кто бы ни был ваш программист. «Эй, что это за чудо в перьях?» — удивился Ричард и протянул руку к Шуге. «Птва? Хва?» Я не успел и глазом моргнуть, как птиц, сперва предупреждающе щёлкнул зубастой пастью перед протянутой рукой, а затем прыгнул, словно пушечное ядро, нанося удар по колокольчикам офицера и отправляя его в глубокий нокаут. Напоследок он ещё и нагадил на его туфли — После чего, гордо задрав свою клыкастую морду и потряхивая гребнем, отправился в сторону кухни. «Простите, он обидчивый и ранимый», — извинился я за эту наглую морду. Утром перед толпой за меня спрятался трус, а сейчас решил крутость показать. «Сегодня на тренировку со мной пойдет, я ему покажу, как выпендриваться», — пообещал я. Иптарх остановился, искоса поглядывая на меня. Чувствует засранец. Эмпатическая связь из-за поглощения Маймана, когда он был яйцом, сработала. Ну вот и чувствуй. Будешь сегодня как страус бегать, иначе без ужина останешься. «Птах!» — возмутился птиц и побежал искать утешение в нежных, кормящих девичьих руках.